Второе. Все три семьи разместились в крюйсовом доме так, что у каждого было свое отдельное помещение. Самую лучшую часть дома занимал Карл Самойлович, но вместе с ним жил и его брат, одинокий невольный холостях Дирих, которого называли было сначала Фридрихом, а после переезда из Стрельны в Петербург указано было именовать Федором Самойловичем. У всех трех семейств была своя многочисленная прислуга и свое особое хозяйство, но за стол садились все вместе. Поэтому обеды и ужины бывали многолюдны, причем главное председательское место принадлежало старшему брату. Вообще Карл Самойлович был главным лицом и как бы признанным патриархом всех трех семей. Все способствовало к тому, чтобы он играл первую роль. Его более раннее прибытие в Россию, его знание русского языка, его сравнительная близость с царицей, его большая людскость и умение изрядно держать себя в обществе, то есть степенно и добропорядочно. Наконец, самое главное обстоятельство, дававшее ему главенство в семье, были деньги, которые г о с у д а р ь н е приказала выдавать на всех в его полное распоряжение. Кроме того, изредка приезжавшие к ним знакомиться дворяне исключительно спрашивали всегда Карла Самойловича, как бы признавая его за хозяина дома. Даже прислуга относилась к нему со всяким делом, касавшимся всех господ и дома. Люди сообразили, что если у него все деньги, то, стало быть, он и настоящий главный барин. Разумеется, положение прежнего Карлоса становилась исключительным и вследствие возвышения его дочери, как фрейлина государни и признанной любимицы. Софья Карловна становилась совсем важной особой при дворе. Между незамужней ц а р е в н о й Елизаветой и ею уже не было почти никакой разницы. Обе одинаково близки были к монархине, одна как любимица дочь, другая как любимица. Многие из царедворцев у которых придворный нюх бывает до сверхъестественности чуток, тонок и проницателен, уже забегали к польской фрейлине. С заднего крыльца с поклоном подносили подарки и одаревали просьбицами о милостях, о покровительстве или заступничестве. Понемножку выяснилось, что фрейлина была действительно властна, и слово ее сильно перед царицей. Между тем сама Янкудзе... и з м е н и в ш а е с я как в сказке, и своей внешностью, так как носила платье с богатыми украшениями, и своей обыкностью, то есть поведением, манерами и привычками, сама в глубине души оставалась как будто той же д ы х а б е н с к о й поселянкой. Она как будто разыгрывала комедию и ждала терпеливо, когда окончится это лицедейство, и явится возможность снять с себя все то, во что она вырядилась». Многие молодцы, сыновья именитых людей, заглядывались на красавицу. Было д в о е которые казались серьезно влюбленными в нее. Тот же молодой граф Сапега, знакомец с Вишек, часто особенно любезно заговаривал с Фрейлиной. Но Софья одинаково холодно относилась ко всем молодым людям, была даже высокомерна с ними. По вечерам, оставаясь одна в своей спальне, Софья случалась подолгу, сидела недвижно, погруженная в тяжелые думы. От них же иногда не спала н а д зари. В голове польской фрейлины роились и проходили чередой иные светлые картины, совершенно чуждые всему окружающему ее теперь. д о х а б е н и Цуберка. Вот что владствовало над ней в эти мгновения — Она возвращалась мысленно в это свое прошло, е и иногда сердце ее вдруг так больно сжималось, что слезы выступали на глаза. Являлся сам собой на сердце удивительный вопрос, странный, глупый, и Софья не знала, что отвечать на этот вопрос, сомневалась, колебалась и дивилась. Но уже это одно сомнение или колебание было явным ответом. Рейлина спрашивала себя, не лучше ли было бы и не была ли бы она счастливее, если бы осталась д о х а б е н с к о й Софьей Сковорощанкой, чтобы сделаться Софьей Цуберкой. Не зная, что ответить на это, девушка тем самым б е с с о з н а т е л ь н о но искренно сознавалась, что предпочла бы остаться крестьянкой и быть женой нищего, придурковатого бабыля, но доброго, красивого и любящего. Часто вспоминала Софья, что команда русских солдат явилась в тот день, когда был уже назначен д е в и ш н и к Опоздай, московский офицер, на день или на два, что было бы? Теперь была бы она здесь с мужем. Цуберку признала бы и приблизила к себе царица, так же, как мужей Христины и Анны. А чем ее милый Цуберка хуже Михайла я к и м о в и ч а или Янка е н л и х о в а Странная судьба. Грустная судьба, если не говорила, то чувствовала красавица-девушка, в которой искра первой любви так глубоко запала в сердце, что уже, очевидно, не могла потухнуть в нем. Однажды после целого вечера думни и некоторого волнения Софья, плохо проспав ночь, наутро поехала к отцу. Карл Самойлович был всегда особенно рад посещению дочери, которую уже взирал теперь не только с восхищением, но и с известной долей подобострастия. Впрочем, все обитатели Крюйсова дома всегда встречали Софью радостно, шумно, но относились к ней уже с каким-то особенным почтением и удивлением. «Тут дело нечисто», — говорили обе тетки относительно возвышения Софьи. Но, разумеется, вполне высказываться они не могли, — потому что сами не находили объяснения, за исключением разве «колдовства»?»